Глава пятая Когда мы вернулись в замок, я вышла из него и забралась на черного дракона. От чего то даже погладила кончик зубца на спине. Он был словно облит серебром, отличаясь от всей чешуи. Дракон под нами вздрогнул, по телу прошлась судорога. Кажется, зря я это сделала. Но вроде бы все обошлось. Перестав дергаться и оттолкнувшись лапами от брусчатки, он взлетел. Я хочу видеть место, где жила последняя травница. Летели мы молча. По крайней мере, никаких разговоров я не слышала. Мне уже хотелось закончить наш путь. Накатила усталость. Малышка, почувствовав мое настроение, завозилась, требуя освободиться. Я размотала ткань, вытаскивая ее, и дала ей в руки сухарик. Уже не особо смотрела под крылья дракона, переключившись на их хозяина. Страха перед ним я не испытывала, скорее, чувствовала жалость к нему. Но ведь в своих бедах драконы были виноваты сами. Оказывается, травница жила прямо при дворце, небольшой скромный домик на углу парка. Это я выяснила, пройдя по дорожке, что мне указал дракон. Дом, конечно, не разваливался, как мой, но выглядел мертвым. Все заросло травой, даже сквозь ступеньки почти что пророс куст. Прижав к себе дочь, я шагнула внутрь. Рассохшаяся дверь со скрипом открылась, пуская меня. Пыль, запустение. Комната была всего одна. Личных вещей практически не нашлось, только одежда и немного мелочей. А вот письменный стол привлек внимание. На нем лежала книга. Большая, в кожаном переплете, с железной окантовкой и даже с замком. Вернее, с защелкой. Она была словно летая. Из интереса все же заглянула в шкаф, на полки, в стол. Пусто. То ли хозяйка забрала все с собой, то ли кто-то основательно тут прибрался. Вернулась к находке. Любопытство пересилило, Дотронулась до книги, провела рукой по красивому рисунку на железе. Прикоснувшись к защелке, я, видимо, поцарапала палец. Капля крови, зашипев, мгновенно впиталась. Книга щелкнула и открылась. И над страницами вдруг завис призрак. «Я надеялась, что ты не найдешь путь сюда». Очень уж хотелось мести. Вы? Я твоя мать. Вернее, той, что ушла. Но сути это не меняет. Расскажете? Придерживая Анечку, я присела на лавку. После того, как ты открыла книгу, меня больше ничего здесь не держит. Все основное я записывала, как и предыдущие поколения травниц. Прочесть это смогут только преемницы. То есть ты, потом твоя дочь. Говорившая женщина выглядела юной. Сколько же ей было лет, когда она погибла? «Почему вы умерли?» «При родах повитуха не справилась, а я не успела приготовить что-то из трав. Дочь мою постигла та же участь, но она виновата сама, не понимала степени своего дара. Кроме наделения силой всего, что она изготавливала из трав, она была сильна магически». Но однажды попала под обаяние дракона и не устояла перед ним. Моя дочь смогла понять масштаб произошедшего, когда обнаружила, что беременна. «Обаяние?» «Эти гады, чтобы затащить девицу в постель, применяют магию. Видимо, девушки добровольно не идут», — хмыкнула травница. «Но теперь-то они поняли многое, а помочь им сможешь только ты». Помочь снова стать людьми или вернуть это обаяние? Вот дара ты их и лишила моя дочь. Силы не рассчитала и, в конце концов, сгорела. Ведь ей пришлось тебя звать, да и внучка помогла. Значит, не проклятие? А как же то, что они не могут обращаться в людей? Все дело в эликсире. Рецепт его есть у всех, но ни у кого нет той магии, что течет в нашем роду. К тому же, сами верят, что прокляты. «Наверное, не стану их переубеждать», — буркнула я. «Это тебе решать». «Почему тогда вы сбежали?» «Глупая была. От судьбы все равно никуда не делась ни я, ни дочь. Полюбила обычного солдата, но не сказала, кто я. Он же воспользовался мной и исчез. Не стала искать, даже когда узнала, что жду ребенка». А вот когда мне сообщили, что мою дочь ожидает замужества с тремя драконами, этому я воспротивилась. Не хотела, чтобы судьбу дочери решали до ее рождения. Ее? А меня? Твою судьбу я не знаю. Возможно, она другая. Ведь ты не она. Но ты хорошая мать. Дочь не ошиблась, призвав тебя. Разберусь, нахмурилась я. Сюда как заманили поинтересовалась бывшая травница. «Замок, должность, титул, пять тысяч золотом и освобождение от налогов на сто лет», перечислила я. «Ого! Добровольно!» удивилась женщина. «Путем торгов. Начали, видимо, с этого домика и сотни монет. С такой хваткой ты точно не пропадешь, да и внучку поднимешь». Она с тоской посмотрела на свет в пыльном окне. «Пора мне!» «Скажи, как меня зовут?» «А какая разница? Ты ведь помнишь свое истинное имя? Так зачем тебе чужое?» «Да я и не знаю, как назвали мою дочь». «В прежней жизни меня звали Олеся, живущая в лесу, прямо в точку. Мое время здесь окончено». «Доброго пути!» «У нас желают хорошего перерождения», — поправили меня. «Хорошего перерождения!» «Удачи тебе!» И спасибо. Луч света из окна попал на книгу, и девушка потянулась к нему, растворяясь. Забрав находку, направилась в сторону выхода. Хотелось есть, да и отдохнуть тоже. Со вздохом усталости покинула домик. Я одного не понимаю. Учитывая ценность травницы, почему она жила как нищенка? Наконец-то, пройдя половину парка, вышла к замку. Драконы лежали на брусчатке и, скорее всего, общались, так как морды были повернуты друг к другу. — Они никогда ничего не просили! — буркнул его величество. — А вы сами не замечали или предпочитали не замечать? — кивнула сама себе, сделав выводы. Мой живот громко и требовательно заурчал. Да, ели мы давненько. Покопавшись в сумке, достала два куска хлеба. Не увидев, куда можно присесть, решила использовать хвост одного из драконов. Черный понял все правильно, и возле меня образовалось сиденье в виде свернутого кончика хвоста. Опустившись на него и развернув крошку, дала ей хлеба. Но поесть нам не позволили. Откуда-то выскочил слуга с небольшим столиком. На нем стоял поднос, накрытый крышкой. Мужчина, кланяясь мне беспрестанно, поднял ее и быстро отошел. «М -м, спасибо!» Взяв ложку, начала кормить дочь, успевая отщипывать кусочки от мясной нарезки и пирога. Еще принесли графин с соком. Мы с Анечкой пробовали все. Давно так вкусно не ели. Всего один раз, когда решились зайти в таверну. Вкусно, но нельзя употреблять пищу в таком количестве. Аж стало в сон клонить. Завернула остатки мяса, хлеба и пирога в трепицу и положила в сумку. Будет чем поужинать. «Можно доставить нас домой?» — попросила я, подойдя к дракону. Он подставил крыло. Забралась ему на спину. Черный хвост сопровождал нас все время, пока мы не сели. Подлетев к моему дому, дракон мягко приземлился. Я снова не удержалась и погладила серебряный кончик. По черному телу прошла судорога. Кажется, ему нравилось. Пора было отдохнуть. Завтра соберу вещи. Хотя что тут собирать? Нищета. Травы, записи, немного накоплений. Продукты брать не стану. Вдруг кто-нибудь поселится тут. Или придется вернуться. козубы не забыть. С этими мыслями я и уснула, прижав к себе Анюту. Проснулась к вечеру. Болела голова, но я твердо знала, что мне нужно сделать до того, как я покину этот дом. Глянув на остатки огорода, взяла корзину и уложила в нее слой земли. Выкопала все нужные мне корешки, кустики, травки. Смочила водой и поставила в тень. Если травницы жили там всю жизнь, значит, и драконий цветок на той земле есть. А если его даже и поели, корни должны сохраниться. Значит, можно возродить его в оранжерее и выращивать круглый год. Всегда можно вернуться в лес, накопать новых и заодно сорвать цвет, чтобы приготовить эликсир. С этими мыслями я собрала все нужное, с прискорбием понимая, что кроме трав и старой записной книжки брать нечего. Мне даже переодеться было не во что. Пересмотрев всю одежду, я собрала ее и выкинула в печь, где варился суп. Пока похлебка остывала, я решила прогуляться до ближайшей поляны. Где-то рядом был цветок, да и листья могли подрасти. Хоть уже и вечерело, я подумала, что с утра можно сходить в другую часть леса, все равно рано встаю. Правда, плохо себе представляла, как дракон все это понесет с козой в придачу. Взяв Анечку и небольшую корзинку, я направилась к полянке. Она находилась в минутах десяти от домика. Шла налегке, да и было как-то хорошо на душе. Теперь не будем голодать. Зима ожидается теплая. Главное, не упустить влияние на драконов. Ах да, с вампирами еще бы разобраться. Они-то тут каким боком. Тебе не ясно было сказано. Не лезь к драконам, прошипел мужчина из-за дерева. Вот не зря я о них вспомнила. — Иди сюда, — поманила вампира к себе. «Зачем — Зачем? — насторожился он и задвинулся за ствол дерева. — Боится? — Помогать будешь. Видишь, я не одна, мне неудобно. Заодно расскажешь, кто ты и почему я должна прислушиваться к твоим словам. Подойдя ближе, протянула ему корзинку. — Бить будете, — вампир посмотрел на нее так, словно это что-то страшное. — А надо! — хмыкнула я, нехотя взял протянутый предмет. — Не знаю, в прошлый раз ведь ударили, — потер щеку. — А зачем пугал? — продолжила путь. Вампир же пристроился за моей спиной. — Долго рассказывать. — А я не тороплюсь. Меня зовут Леоне. Мы тут за вами присматриваем. Догадались, кто вы на самом деле, потому до последнего надеялись, что драконы вас не найдут. Но, увы. — Ты видел мой дом? Если присматривали, знали, что есть нечего. А тут замок, деньги и возможность выбраться из нищеты. Мы помогали. Выводили вас на полянки с травками. Кроликов в силки вешали, если они были пустыми. Разгорячился Леоня и даже осмелился поравняться со мной. Выводили. Ставили магические метки. Они тянули вас в нужную сторону. А денег у нас тоже нет. Вампир опустил голову и прижал к себе корзинку. «Это почему?» – оглядела его с ног до головы. «Да», – выглядел он потрепанным. «Мы не истинные вампиры. Не пьем кровь, нападая на жертв. Нам достаточно животной. Да, она не совсем нам подходит, но мы не умеем гипнотизировать жертву», – Леоне словно оправдывался. «Неистинные – это как?» «Истинные, рожденные вампиром. А в этом мире таких давно нет» мы лишь эксперимент одного мага он думал что создает армию а получил вас да пьющих кровь и имеющих каплю магии так мы пришли давай окапывай кустики а вытаскивать их я буду сама прервала его показывая что делать время то шло еще козу доить а драконы причем пока хозяин был жив мы трудились у него как обычные слуги А когда ушел к предкам, пришел дракон и захотел нас уничтожить, сказав, что мы опасны. «Если вы укусите человека, он станет таким же, как вы?» «Нет, что вы! Нет ни яда, ни привязанности!» «Чем же тогда опасны?» «Живем дольше!» «Вот и все!» Леони старательно откапывал травы, и я укладывала их в корзину, присыпая землей. «А живете вы здесь, в лесу? Много вас?» Да. Выкопали землянки и живем все вместе. Три семьи и восемь вампиров. Семьи? Да, наши жены и дети обычные. Мы всего лишь прислуга. Люди нас тоже не приняли. Живем охотой и изредка земледелием. Присела на пенек. Почему-то была уверена, что он не лжет. Вампир, взяв наполненную корзину, встал рядом. Анечка начала ему что-то рассказывать, болтая на своем детском, а потом потянула к Леоне ручки. «Сможете добраться до Белого замка у моря? Я не помню название». Приняла решение, глядя, как Леон строит рожицы Анечки, и та заливается смехом. «Да, откроем портал. У нас остался на случай побега один артефакт». Вампир вдруг перестал улыбаться. «Куда? Он такой один. Там же хозяин, дракон». «Там уже я хозяйка. Мне нужна будет помощь. Свои люди рядом не помешают». Какое жалование вам положено? Питание, одежда за мой счет. До двадцати серебряных в год зависит от того, какая должность. Заговорил быстро, словно боялся, что передумаю. Мы везде пригодимся. На скотном дворе, в парке, саду, огороде, замке, на кухне. Вот и отлично. Проследите, когда нас завтра заберут. После чего часа через три я буду вас ждать. Мы дадим вам клятву верности, заволновался Леоня. Всех возьмете? «Конечно, там фронт работ немеренный». Наконец я направилась к дому. Отвязала козу по дороге. Вампир же шел сзади молча, о чем-то упорно думая. «До завтра», – забрала у Леони корзину. «Не передумайте», – он внимательно посмотрел на меня. «Теперь моя очередь помогать». Подоив козу, покормила и уложила Анечку. Поела сама, прибралась в комнате. Еще немного просидела перед печью, смотря, как гаснет в ней огонь. Суета успокаивала, создавала ощущение, что все в порядке. Завтра у нас начнется новая жизнь. И не только у нас.